Португальская сказка «Каменный мигель» Случилось так, что королевский сын подружился с бедняком, сыном сапожника. Молодые люди не скрывали ни от кого своей дружбы. Вместе появлялись на улицах и площадях города – Вместе гуляли в королевском саду, и принц даже гордился своим другом, потому что Мигель, так звали бедного юношу, был добр, честен и смел, и к тому же строен и хорош лицом. И все-таки эта дружба не понравилась королю. Он призвал к себе Мигеля и приказал ему немедленно удалиться из королевства. Пришлось юноше взвалить котомку на плечи и отправиться в далекое странствие. Однако, узнав об этом, юный принц тоже стал собираться в дорогу, и, как не грозил ему старый король, сел на коня, И поскакал в догонку за другом. Конечно, вскоре же он догнал Мигеля. Друзья обнялись и отправились в путь вдвоём. Так ехали они из одной страны в другую и наконец вступили в дремучий лес. Вековые деревья окружили их со всех сторон, спокойные, величественные и молчаливые. И вдруг юноши услыхали далёкий крик. Кто-то просил о помощи. Они поспешили вперёд. Крики становились всё громче и громче. Наконец, на лесной поляне они увидали прекрасную девушку, привязанную к стволу толстого дерева. — Что случилось с тобой, красавица? — в один голос спросили принц и Мигель. Девушка отвечала... На меня напали разбойники. Они отняли мои драгоценности и перебили всех моих слуг. — О, несчастная! — воскликнул принц, который уже догадался, что это принцесса. Полюбил ее и решил жениться на ней. — Мигель, возьми кинжал и разрежь скорее веревки, чтобы освободить пленницу. И когда друг выполнил его просьбу... Принц подал принцессе руку и посадил на своего коня. Одним словом, их было двое, а стало трое. Весело разговаривая, они продолжали свой путь, пока не наступила ночь. Путники расположились на ночлег. Принцесса и принц вскоре же крепко заснули, но верный Мигель не спал. Лес был такой густой и темный, что в любую минуту снова могли появиться разбойники. И так юноша охранял сон принца и его невесты. Он терпеливо расхаживал между деревьями взад и вперед, как часовой перед королевским дворцом. Постепенно он углублялся всё дальше и дальше в лес и, наконец, очутился перед большой пещерой. — Уж не разбойники ли прячутся здесь? — подумал юноша и, обнажив шпагу, вступил под тёмные своды. Но в пещере никого не было. Юноша присмотрелся и увидал только три чёрных блестящих камня, лежавших посередине. Он хотел уже возвратиться обратно, как вдруг в пещеру влетели три голубя, белых, словно пух или облачко в погожий день. Голуби сели каждый на свой камень и громко заворковали. Мигель прислушался, И стал различать слова. Первый голубь сказал, «Бедный принц, он спит спокойно и не знает, что его ждет несчастье в роще золотых апельсинов. Если принцесса надкусит плод, она погибнет». Второй голубь сказал, «Как мне жаль принцессу, несчастье ждет ее у хрустального родника». Если принц зачерпнет прозрачной воды, он умрет. Третья голубка закончила. Что значит ваши тайны по сравнению с моей? Что значит эти несчастья по сравнению с тем, о котором я поведаю вам? Если принц и принцесса не погибнут в пути, их ждет гибель в своей постели потому что в день свадьбы ровно в полночь во дворец приползет страшный семиголовый змей и съест их обоих. Мигель в ужасе бросился из пещеры, чтобы предупредить друзей об опасности. Но голуби поднялись в воздух и преградили ему дорогу. Юноша поневоле остановился, а птицы запели согласным хором. «Ты тайну выведал у нас, но если ты проговоришься, в холодный мрамор превратишься, окаменяешь в тот же час». Несчастный Мигель, он так любил принцессу и принца и в то же время не мог предупредить их об опасности, Одно слово, и он превратится в немую, безжизненную статую, и все-таки юноша не терял надежды. — Кто знает, — думал он, — быть может, минуем мы и волшебную рощу с отравленными плодами, и хрустальный родник с такой заманчивой, прозрачной, но ядовитой водой. Он разбудил принца и сказал ему... — Если ты возвратишься домой с такой красивой невестой, король так обрадуется, что простит тебе слушание а мне разрешит жить в городе рядом с тобой. Принц всегда доверял благоразумию друга, и вскоре же все трое двинулись в обратный путь. Что только не делал Мигель, чтобы миновать рощу золотых апельсинов. За десятки шагов обходил каждое дерево, И все-таки на рассвете, словно из-под земли, вырастала перед ними заколдованная роща. Она вся сверкала в лучах раннего солнца, а таких сочных, таких крупных, таких золотистых плодов ни принц, ни Мигель не видели даже в королевском саду. «Ну вот», — подумал Мигель, — «сейчас принцесса захочет полакомиться апельсинами» и тотчас услыхал звонкий голос красавицы. «О, мой принц, сорвите мне один из этих прекрасных плодов!» «Принцесса!» — тотчас же возразил ей Мигель. «Эти апельсины не продаются!» «О, если я съем один из тысячи, не рассердится же хозяин!» — рассмеялась красавица и привстала в седле, чтобы дотянуться до ветки сплошь усеянные золотистыми плодами. Но в ту же минуту Мигель хлестнул ее коня, принцесса скрикнула, и конь, рванувшись вперед, вынес ее из заколдованной рощи. — Что ты делаешь? — вспылил принц. Мигель спокойно ответил. — Так надо, друг. И принц умерил свой гнев, потому что, как мы знаем, верил в благоразумие Мигеля. Наконец, уже к вечеру, путники достигли цветущей долины, где их ожидало новое испытание. Ручеек, прозрачный и чистый, как слеза, струился, омывая разноцветные камешки. Это и был заколдованный хрустальный родник. Не успел Мигель оглянуться, как принц уже подбежал к роднику и зачерпнул полную пригоршню прозрачной воды. Еще мгновение он отхлебнет и погибнет. Однако и на этот раз Мигель успел предотвратить несчастье. Не говоря ни слова, он сильно толкнул друга под локоть, вода расплескалась, а принц, которому очень хотелось пить, воскликнул в гневе. «Да что с тобой сегодня, Мигель? Почему ты не даешь мне напиться?» «Так надо!» — снова ответил юноша принцу. «Путь далек. Поспешим скорее домой». И на этот раз сдержал себя королевский сын. Мигель торжествовал. Две опасности были уже позади. Юноша был уверен, что сумеет спасти своих друзей и от семиглавого змея. И вот, наконец, все трое приблизились ко дворцу. Сам король вышел им навстречу. Он расцеловал сына, обнял принцессу-красавицу и приказал готовиться к свадьбе. А Мигеля призвал к себе и сказал, «Хотя ты и сын сапожника, но я вижу, ты был верным товарищем моему сыну. Проси у меня чего хочешь, и я исполню твою просьбу». Мигель ответил, «Ваше Величество, разрешите мне в день свадьбы всю ночь стоять на часах у комнаты новобрачных?» И свадьба состоялась. Долго танцевали и веселились на свадьбе жених и невеста. И только поздно вечером усталые и счастливые пошли отдыхать в свою спальню. Когда же они уснули, верный Мигель стоял в дверях с обнаженной шпагой в руке. Ровно в полночь он услыхал шорох. Шорох становился все громче, смей приближался. Он был уже перед дверью спальни, но юноша отважно вступил в бой с семиголовым чудовищем и отрубил ему все семь голов одну за другой. А затем вместе с туловищем сбросил эти страшные головы в глубокий ров, окружавших со всех сторон королевских дворец. Потом он вернулся в комнаты посмотреть, не проснулся ли принц. В одежде, забрызганной кровью змея, с обнаженной шпагой, он приблизился к постели, но в этот момент и проснулась принцесса. Увидев, что Мигель склонился над принцем со шпагой в руке, она решила, что юноша или убил уже или собирается убить ее молодого мужа, и громко закричала. На крик сбежались придворные, гремя оружием, прибежали стражники. — Вот, вот убийца, схватите его! — не переставала кричать принцесса. — Смотрите, он весь в крови, бросьте его в темницу! Увидев Мигеля, окруженного стражей и со шпагой в руке, принц сказал ему. мой друг Я верю тебе, но объясни этим людям, что случилось, и почему ты стоишь здесь, среди ночи, в моей спальне, с окровавленным оружием. — О, принц! — воскликнул Мигель и остановился. Он вспомнил, что не может безнаказанно открыть другу ни одной из трех своих тайн. Он вспомнил предсказание трех голубей, которое слышал в пещере если ты проговоришься, в холодный мрамор превратишься, окаменеешь в тот же час. А принц уже настаивал. — Что ж ты умолк, мой друг, или тебе нечего сказать в свое оправдание? — О, принц! — повторил Мигель уже печальным голосом. — Если бы ты знал, во что обойдется мне каждое слово! Ты бы не требовал от меня объяснений. Принц уже не колебался, но принцесса приказала. — Пускай, — говорит, — сейчас же. Или ты не помнишь, мой принц, мой супруг, как этот юноша, который называет себя твоим другом, хлестнул моего коня и не дал мне полакомиться золотыми плодами? Или ты не помнишь, что он не дал тебе напиться из хрустального родника, когда ты изнывал от жажды? Он не друг. Он враг твой. Он хотел тебя убить. Такого несправедливого обвинения не мог вынести верный Мигель. «Неправда!» — громко воскликнул он. «Сейчас я все объясню!» Он смело шагнул вперед и заговорил. Он говорил и рассказывал. Как в лесу в пещере узнал от чудесных птиц три заветных тайны, и как спас принцессу от верной смерти в роще золотых апельсинов, он говорил, и с каждым словом ноги его холодели. Сперва онемели ступни, потом колени, когда же Мигель закончил рассказ о первой тайне, Он был уже до пояса холоден, неподвижен и бел, как мрамор. И всё-таки юноша продолжал рассказ. Он протянул руки вперёд, словно умолял друга верить каждому его слову и поведал принцу о том, как спас его самого от верной смерти у хрустального родника. И снова при каждом слове чувствовал юноша, как смертельный холод поднимается все выше по его телу, проникает в грудь и сжимает сердце. Как немеют и каменеют руки, как смерть подступает к самому горлу. Теперь уже юноша мог только поворачивать голову немного вправо, немного влево, «Довольно!» — вскричал принц, испуганный этим зрелищем. Но Мигель встряхнул волосами и вскрикнул. «Я все скажу!» Мужественно довел до конца свою страшную повесть. Когда же отзвучало последнее слово, все увидели, что вместо цветущего, полного жизни и сил юноши перед ними стоит немая, лишённая жизни статуя из белого недвижного мрамора. «О, Мигель!» — воскрикнул в отчаянии принц и бросился обнимать колени статуи. «Проснись! Вернись к нам!» Но каменный Мигель не отвечал ни слова. Печальные разошлись придворные. Медленно, гремя копьями, удалилась стража. Принцесса уже раскаивалась в своей настойчивости. — Ах, зачем я заставила его говорить? — рыдала она. — Зачем не поверила на слово, как ты, мой принц, мой супруг? Юный принц был безутешен. Он приказал вынести статую в сад и поставить ее на дорожке, усыпанной желтым песком, под высоким деревом и не было в королевском саду статуи более прекрасной, чем каменный Мигель. С гордо поднятой головой он стоял перед самым дворцом. По утрам в лучах восходящего солнца разогрел и теплел холодный мрамор, словно кровь струилась по жилам юноши, словно снова начиналось биться отважное сердце. И когда днем пробегали по изваянию скользящие тени деревьев, казалось, что статуи шевелится и вот-вот сойдет с высокого постамента. Несчастный принц. Часами сидел он у подножья каменного изваяния. — О, друг! — восклицал он. — Отзовись! Я все отдам, лишь бы возвратить тебе жизнь! Он повторял эти слова без конца. Повторял каждый день, повторял до тех пор, пока однажды не услышал таинственный голос. «Отдай свою жизнь, и твой друг вернется к тебе». Кто сказал эти слова, принц не знал, кругом не было ни души, но всем сердцем он отозвался на них. «Отдать мою жизнь? Я готов!» и выхватил острый клинок из ножен принц приставил его к груди чтобы пронзить свое сердце но тот же таинственный голос промолвил стой не спеши принц глянул на статую и о чудо статуя зашевелилась разгладились складки на лбу дрогнули губы ожили руки и каменный мигель легко спрыгнул на землю нет Он не был уже больше каменным. Он шел навстречу принцу, смелым движением выхватил из рук его шпагу и отбросил далеко в кусты. Так кончается волшебная повесть о принце и его каменном друге. Юноши обнялись и рука об руку вошли во дворец, чтобы впредь никогда больше не разлучаться. Так верность и дружба оказались сильнее самых злых заклятий и даже сильнее смерти. Сказку тебе рассказала солнышко, солнышко.